Глава двадцать 25, в которой принцесса просыпается. Принцесса оглядывала спальню. Чистота и букеты остро пахнущих трав. Хорошо, не цветы. А то совсем казалось бы усыпальницей. Она выглянула в окно. Осенний солнечный свет был мягким, с терпким привкусом. Половина пространства до реки заполнилась постройками и посадками самого причудливого вида. "Я знала, что Нюс умеет развернуться", засмеялась принцесса. Она вытащила из шкафа платье и чулки, натянула башмаки. Давно они не выглядели такими чистыми. И прыгая через ступеньку, побежала вниз. «С добрым утром!» Вид раскрывшего рот дедовью и нену льющий отвар мимо чашки, ее ужасно порадовал. Я прекрасно выспалась, заявила она, и ужасно проголодалась. Тут ее почти сбили с ног сопляки. Они тянули в стороны ее юбку и повизгивали от восторга. Принцесса присела на ступеньку и посадила каждого на коленку. Вы совсем выросли, заявила она. И уже не чумазые. Скоро будем учить буквы. В наше время умение читать совершенно необходимо. День опасливо жался калику, но робко улыбнулся, когда принцесса помахала ему рукой. Наконец Ню выпроводила малышню во двор, заявив, что Ли надо спокойно позавтракать. — А Рассказывайте, потребовала принцесса, набрасываясь на кашу с вареньем. Ню сначала рассказывала сдержанно, а потом вошла во вкус. Принцесса чуть не подавилась ватрушкой, когда Ню изобразила верховную ведьму, а Вью, как Ню ее встретила. Услышав про побег близняшек, Ли чокнулась с Ню и Вью кружками с отваром. А мне они всегда нравились. Точно знают, чего хотят, и ломятся к цели напрямую. Ню откровенно разглядывала шебутную девицу, как она до сих пор мысленно называла Ли, то есть принцессу. Изменилась, повзрослела не особо, но выглядит более спокойной, как будто тяжесть, что давила на плечи, исчезла, и более грустной. Никаким хохотом этого не скроешь. И красивой, настоящей принцессой, призналась про себя Ню. Сегодня среда, заявила она. Я пеку пирог со смородиной, и будут гости. Похоже, они уже здесь, кивнула в окошко Ли. Это подтвердило вкатившаяся в дом малышня. Они побаивались ведьму, да и короля Генриха тоже. Па-па! Принцесса вылетела на крыльцо и бросилась на шею королю. Его величество не стал разводить церемонии и закружил дочку, как будто она была малышкой. Впрочем, с его ростом это было совсем несложно. Ню и ведьма смотрели с одинаковым неодобрением. Сопляки хлопали в ладоши. Пойдём к реке, сказала принцесса, отдышавшись. Нужно поговорить. Мы вернёмся, кивнула она ведьме. Через некоторое время. Самое время для чашечки отвара, сказала Ню. Папа, ты очень сердишься, спросила принцесса. На что? Его величество улыбнулся, но улыбка вышла печальной. Ты остановила войну, почти не втянув наше королевство. А мне же не удалось ни то, ни другое. Папа, я не взял солдат, только катапульты. Ну еще по мелочи. А ведьма помогла все перебросить. Папа, а что? Не так уж часто случаются генеральные сражения, и я был не один такой. Явились все, кроме северян, представляешь? Даже орлы. Ждём, ждём, а северян всё нет. Ищем, нет. Все головы сломали. а Оказалось, моя дочь постаралась. Так я и не опробовал катапульты, зато полетал на орле. Они нас всех как каталь ну, мы на них летали на разведку. Думаю, пригласить их в столицу, устроим уютное посольство. Прости. Ну что ты? И так полстраны восстанавливать, хоть солдаты живы, и Кир он тогда отлично держался, но смирился с поражением, а тут ты А я была не одна. Знаю, чудная у тебя компания. Я бы сманил госпожу Нюк нам во дворец. Но она не согласится. Не согласится. Но предложи, ей будет приятно. Король с принцессой уселись на здоровенном валуне. Принцесса подставила лицо косым солнечным лучам. А его величество ворошил тростью мокрую гальку. Папа, я во сне была под пологом вместе с армией северян. Это не грёза. Я с заклинанием что-то перепутала и меня швырнуло туда призраком. Ты можешь мне поверить? Король посмотрел на принцессу прищурившись. Где уж мне сомневаться? Разве я понимаю что-нибудь в вашем колдовстве? Папа, ну попробуй. Я действительно была там. Хочешь, назову имена всех генералов, масти лошадей и какую кашу варят, арбалеты опишу. А Хорик похож на сову. А на официальном портрете этого не разглядишь. И еще он не чувствует ничего, кроме злости. А что он еще должен чувствовать в твоей ловушке? Ну, папа. Я про жизнь на севере теперь знаю много чего. А знаешь, что там проблема с товарами? Потому что жители приграничья грабят купцов и живут этим. И так было всегда. Зимой в горах дорог нет. Что заготовил, то и ешь, тем и топишь. А каждый владелец замка, маленький король на своей земле, только платит подати настоящему королю. Король слушал, его силуэт светился печалью и чуть-чуть гордостью. Наконец-то дочь заинтересовалась государственным устройством. Пусть это пока и устройство другого государства. Похоже, ты интересно провела время. Интересно, папа, принцесса собралась с духом. Я не буду снимать полог сейчас, а может и никогда не сниму. Удивление короля почему-то переливалось желто оранжевым Это сильно затруднит многое твой способ остановки войны, и так все перепутал. Кто по-твоему сейчас управляет северным королевством? Наместник, первый министр. И как долго он будет править, пока Хорик не вернется, пока наследник не появится. А если наследник появится, а Хорик будет сидеть под твоим пологом, трон зашатается. Владельцы замков перестанут платить подати, а то и войной пойдут на столицу. Королевская армия же, сама знаешь где. Начнется война всех со всеми, и опять куча людей погибнут. Тебе нужен живой Хорик или его мертвое тело. Э, в идеале живой, чтобы предстал перед судом семи королевств. Но и мертвое тело сойдет. Главная определенность. Нет. На убой я его не отдам. Хватит уже мертвых тел а отпускать на свободу они ведь так и не поняли. Никто из них не раскаивается. Ни хорик, ни генералы, ни солдаты. Ты ждала раскаяния от солдат? Они убивали мирных людей, которые им ничего не сделали. Они выполняли приказ. Папа Милая, солдат не может не выполнить приказ, иначе что это за армия? Принцесса смотрела перед собой, губы ее побелели. Я ничего не хочу знать про армию и про приказы. Они будут сидеть там, пока каждый из них не пожалеет о содеянном, всем сердцем, не только разумом. Вспомнит каждого убитого человека, каждый сожженный дом, каждое поле. Она резко вздохнула и снова уставилась перед собой. «Э -э раньше они умрут с голоду, покачал головой король. Не умрут. Там есть дичь, рыба, а при желании могут и поле распахать. Зерна у них хватит, семена тоже кое-какие есть. Захотят, выживут, но выйти из-под полога они смогут только когда поймут, нет, почувствуют, что натворили, когда услышат боль. То есть никогда. Люди не меняются, дорогая. Король Асьёкся, ты исключение. Неправда. Ню, Майра, близнецы, Микслу. Дорогая, дети растут. Аню подозреваю, всегда была непроста. но суть их осталась та же. Ты же хочешь поменять суть сотен людей, так не бывает. Принцесса пожала плечами. Ну, значит, они будут сидеть там вечно. Король молчал. Принцесса вскочила с камня и встала между ним и рекой. Папа, послушай. Я ничего особо не умею: ни строить, ни изобретать, ни делать других счастливыми, и государством управлять не умею. Единственное, что я могу это чувствовать. В этом мое волшебство. Оно и в том пологе. Он сподёт, когда его узники почувствуют боль своих жертв, каждый по-настоящему, до конца. По-другому они оттуда не выйдут. Таково мое слово. Король молчал. Больше всего на свете ему хотелось сгрести дочурку в охапку, усадить на колени и рассказывать сказку, длинную, интересную и обязательно со счастливым концом, а потом стеречь ее сон. Но дочурка выросла, и из папиных объятий И из папиных сказок. Думаю, каникулы несколько затянулись, ваше высочество. Ведьма отставила в сторону нетронутую чашку с остывшим отваром. Практическая работа будет проходить на территории южного королевства. Там нужно наводить порядок, особенно после хаотичного колдовского вмешательства. Принцесса вежливо улыбалась. Ведьму страшно интересовала пристроившаяся на обманчиво хрупком плече летучая мышь. Ведьма видела связь мыши с принцессой, но никак не могла уловить ее суть. Мне нужны несколько дней, разобраться с неотложными делами, ответила принцесса. Несомненно, дела не стоит запускать кивнула ведьма, не сводя глаз с мыши. Мышь не выдержала и показала ей язык. Лицо принцессы оставалось абсолютно невозмутимым. милая, у тебя летучая мышь", заметила Майра. Они с принцессой устроились на обывшем заборе у бывшего центрального собора на бывшей соборной площади холмица. А я думала, кроме ведьмы кто ее увидит, задумчиво сказала принцесса. Папа не увидел, она ведь и не совсем мышь. Майра протянула ладонь, но мышь отвернулась. Она кожа на барабане. Понятно. А я одеяла, что глушит звук, не так уж весело одеяло это часть тебя, но не ты я рада, что ты научилась его скидывать понять бы знаешь, я хочу пробраться в северное королевство, посмотреть своими глазами, может кто-нибудь из маминой родни еще жив, сказала Майра. Живы ваши двоюродные, маленькие еще». А один твой дядя под пологом сидит. Вот как? А я не могу туда заглянуть. Тебе не понравится. А вот как? Но малышей проведать нужно. Там суровые зимы, а мужчины все на войне. Только одна не ходи. Может, вместе? Да, у тебя и других проблем достаточно, вздохнула Майра. У всех на тебя планы, даже у Василии. Да, я ей обещала с фасонами помочь и перебраться к нам в столицу. Ну, давай к делу. Здесь грустно. Хочу к Конэтте. Принцесса посадила мышь на ладонь, та расправила крылья, и вдруг из туманно серебристой стала просто серой. Принцесса сморщилась. А затем кивнула в сторону переулка справа. Раздались шаркающие шаги, бульканье, и из развалин дома, когда-то щеголявшего мраморными колоннами, вышел солдатик. Принцесса снова поморщилась. Ужас. Детский ужас от разрушенного дома и разрушенного мира. Ку говорит, что у них никогда не было дома, вздохнула Майра. Ку хотела помочь Лу, как я понимаю, сказала принцесса. Тут больше от Лу, чем от близняшек. Ужас одиночество, ощущение зыбкости, словно мир распадается. Сложно объяснить. А от Ку беспомощность и потерянность жутко смотрится. Солдатик булькал в двух шагах от них. Майрада достала из кармана флакон и открыла крышку. Молочно-белый туман впитался в кожу, и одновременно солдатик начал уменьшаться в размерах. Бульканье сменилось тихим шипением, шипение свистом и наконец стихло. Солдатик уменьшился до размеров обычной деревянной игрушки. Майра подняла его и сунула в карман. Мышь снова стала туманно серебристой и устроилась на плече принцессы. Красиво. Поля, покрытое ботвой и стеблями странных растений, местные называли их тувыквы. переливалось бордово-оранжево-фиолетовым Правая часть парилась перекопанной землей. у клубней обнаружилось чудесное свойство: они не гнили, так что с уборкой можно было не спешить. Кут так и не рассказала, куда подевались шмели. Подозреваю, что они где-то тут, но выглядят не совсем шмелями. Хотя кто знает, что придет в в голову. Майра начала срывать толстые стебли. Руки покрылись фиолетовым соком. Крысы их любят, пояснила она принцессе. Та тоже принялась собирать разноцветную охапку. Мусорная куча смотрелась уютно. Каждая нора прикрыта особым камнем или куском доски, любовно обгрызанным до круглой или овальной формы. Трава вокруг казалась не по осеннему густой, особенно по берегам неглубокого ручья. Крысы растаскивали сочные стебли по кладовым, а потом возвращались и с любопытством обнюхивали ладони принцессы. Майру они встретили как хорошо знакомую, забирались на руки и оттуда рассматривали летучую мышь. Та скалила острые зубки, но ничего не говорила. Они умные, сказала принцесса по дороге к строящимся улицам. И собираются поддерживать с людьми взаимовыгодные отношения, а еще они умеют смеяться, добавила Майра. Мышь их развеселила, а раньше их веселил он, когда запускала мыльные пузыри. Хорошо бы у них все получилось. Перепутанные дома привели принцессу в восторг. Мастерство владика растет, много пространства и вообще красиво, здесь будет хорошо жить. Мне тоже нравится, согласилась Аннета. Но странно, как будто с утра не совсем проснулась. Она стиснула в объятиях принцессу, а потом майру Пирог обычный или с тувыквой? С обычным крыжовником, ответила принцесса. На сегодня хватит новшеств. Зря. Тувыква хороша. Я тут придумала мусс. Майра, может, попробуешь? Но Майра тоже попросила с крыжовником. Анетта, пожав плечами, приготовила отвар по самому традиционному рецепту. В булочной почти не было посетителей, зато в открытое окно лились шум и запахи большого строительства. Они составляли интересную смесь с ароматом утренней выпечки. Говорить приходилось громче обычного. «Все странное становится привычным, призналась Анетта. Приспосабливаемся. К хорошему не так уж трудно приспособиться. Мойра захлопнула окно, и пару минут все трое вздыхали тишину. Затем достала солдатика. Аннета поставила его на полку над прилавком. Вся страна наполнена такими штуками, сгустки горя, если понимаете, о чем я, сказала она печально. Кто их успокоит? Аннета посмотрела на принцессу та покачала головой это долгая работа а у меня у меня планы но найдутся другие луна например когда подрастет и поучится аннета вздохнула майра вздрогнула и обхватила ладонями горячую чашку с отваром